Глава 7. Начать сборы я решила не с макияжа, а с парика, чтобы сразу настроить себя на нужную волну и не поддаться искушению остаться дома. Убрала светлые волосы под специальную сеточку, как научила Ленка, натянула рыжие кудри до плеч и зафиксировала парик креплениями в нужных местах, мгновенно превратившись из серьезной Ангелины в совершенно другого человека. Ну надо же. Закрепив несколько прядей надолбом заколкой, еще раз посмотрела видеоинструкцию к тому, как правильно надевать линзы и довольно легко спрятала свои голубые глаза под карими-радужками, после чего приступила к макияжу. И подошла к нему очень тщательно. Хорошей косметики у нас с сестрой имелось в избытке, поэтому я выровняла тон лица до фарфорового и хорошенько припудрилась. Нарисовала брови карандашом, сделав их короткими и закругленными, и усердно приподняла ресницы щипчиками. Не менее усердно накрасила последней тушью, пока они не стали похожи на кукольные. В своем обычном макияже я всегда рисовала тонкие стрелки лайнером по верхнему веку. Мне нравилась голливудская классика. Сейчас же нарисовала длинные стрелки под глазами, а от верхних отказалась совсем. Воспользовавшись Женькиной палеткой, нанесла на веки тени с переходом от салатовых к голубым. Добавила над ресницами крупные блестки, румянила щеки розовым и отложила ярко-малиновую помаду в сторону, чтобы нанести перед самым выходом из дома, как последний штрих. Но даже сейчас, стоя перед зеркалом в одном белье и парике, Ещё не надев очки, я уже себя не узнавала, поражаясь тому отражению рыжей кореглазой девушки, которая с интересом на меня смотрела. Романтичная белокожая дурашка. Я изменилась до неузнаваемости и собиралась сделать так, чтобы всё кричало о моей индивидуальности, но по-прежнему не могла себе позволить выглядеть небрежно и неаккуратно. Этот номер с «Империал Куб» не пройдёт. И тем не менее, новые нотки дерзости, которые я начинала слышать в своём внутреннем голосе, мне определённо нравились. Даже очень. За ночь на улице снега прибавилось, и аллейки заметно побелели. Я надела тёплые чёрные лосины, поверх — малиновые гольфы с зелёными ромбами до колен и чёрные ботинки на толстой подошве. Не поленилась и затянула в ботинки малиновые шнурки. Дальше надела свою строгую белую блузу от известного бренда с идеальным воротником и решительно повязала под ним салатовый галстук. Отыскав у Женьки в гардеробе расклешённую короткую юбку, чёрную, застегнула её на талии. Давно я такую длину не носила а на подол прицепила штук шесть цветных значков, первые, которые смогла отыскать. Усмехнувшись своему отражению, примерила блейзер-оверсайз, но, подумав, отложила его в сторону и надела серый мужской пиджак на три размера больше, который сестра купила на распродаже и носила в университет, запросто надевая на шелковое платье. Надела круглые очки, накрасила губы сочной малиновой помадой, сняла с волос заколку и бережно взлохматила пряди, хищно улыбнувшись своему новому отражению. «Ну, привет, мстительница. Приятно познакомиться». За моей спиной ахнула Женька. «С ума сойти! Геля, неужели это ты? Ты совсем на себя не похожа». «Как я выгляжу?» «Отпадно! Особенно галстук, блёстки, очки, ноги! Ты такая классная!» «Орловский тебя точно на работу не возьмёт». «Значит, так, как нужно. Куртку дашь?» «Конечно. А шапку? Бери мою красную с помпоном». «Что делать с сумкой?» Я встрепенулась, оборачиваясь. Мои не подойдут, а твой рюкзак для этого образа — перебор. Возьми папин кожаный портфель из крокодила. Точно, ты голова, Женька. Геля, а что будешь делать с документами? Крутилась возле меня младшая, пока я по привычке подушилась своими любимыми духами с ароматом гиацинта и белого пиона. Рекомендательными письмами и вообще. Это был самый сложный вопрос, на который не было ответа. На секунду задумавшись, я ответила, что думала. Буду действовать по обстоятельствам. Главное, что я написала себе блестящее резюме и, заметь, ни капли не соврала. Разве что имя немного изменила, но это не считается. Я не собираюсь работать на семью Орловских всю жизнь». «Ох!» — резко повернувшись, охнула, наступив на больную ногу, и осела на кровать. «Как же это не вовремя!» — посетовала на вывих. «Гелечка, я волнуюсь, эта авантюра опасная!» — нахмурилась Женька. «Но хочешь, я этого Макса найду и отлуплю?» «Ты?» — я хмыкнула. «Не говори ерунду!» «А я его издалека достану, длинной палкой!» Дам по шапке раза три для верности и убегу, или снежками закидаю до потери сознания. Женька, даже не вздумай к нему приближаться. Почему это? Потому что если он обидит тебя, мне придется с ним разобраться по-настоящему. А тюрьма не входит в мои жизненные планы. К тому же Орловский сильный и шустрый. Я по университету помню, как он ракеткой махал и на спринтах бегал. Может, и дачи прилететь? Нет, мы изберем для мести другую тактику. Разрушим Карфаген изнутри. Женька вздохнула и помогла мне подняться с кровати. «Подточим стены зубами, как мыши?» А задача нас просила, наблюдая, как я, пропрыгав к шкафу, надеваю шапку и её объёмную куртку. «Империал-куб даже не регина-стайл геля. Вон они какие известные!» «Пока не знаю», — честно призналась. «Но обязательно что-нибудь придумаю». Сестра во мне не сомневалась, я это знала. Но переживала за меня, факт. Не удержавшись, я обняла её и оставила на щеке младший поцелуй малиновых губ. «Не волнуйся, желешечка!» Я не буду себя уважать, если не поставлю этого бессовестного вруна на место, понимаешь? Я его подлости не заслужила. Понимаю. Тогда пожелай мне удачи, потому что на этом этапе я уже не отступлю. Оставался вопрос, как добраться на уже бывшее место работы и не засветиться. Поездка в транспорте отпадала. Мне просто не дойти до остановки с больной ногой. Не говоря уже о внешнем виде, с которым только предстояло сжиться. Вариант с такси годился на крайний случай. Я привыкла сама контролировать ситуацию. Поэтому прежде чем выйти из дома, я открыла гаджет и забронировала для своего Порши место на парковке в трех минутах от бизнес-центра «Галактика». Попрощавшись с сестрой, взяла портфель, надела красную шапку и похромала навстречу своей судьбе — рыжая, кудрявая и злая. Уф, хоть бы из соседей на пути никто не встретился. Собеседование на место секретаря-исполнительного директора «Империал Куб» было назначено агентством на 10 часов утра. Поэтому к зданию бизнес-центра я подошла ровно в 11 последние полчаса подождав в машине. Из собственного опыта я знала, что в компаниях с жестким графиком и множеством сотрудников на подобные мероприятия отводится минимум времени. И смело предположила, что к этому часу большая часть претенденток на место, те, кто посмелее, уже успели представить Орловскому не только свои резюме, но и себя. Те же, кто оказался поскромнее, почти наверняка очень скоро уйдут ни с чем. Никто из руководства не станет тратить время на собеседование дольше, чем тянется пауза от выпитой чашки горячего кофе до следующей. А значит, у меня есть минут 15, прежде чем мероприятие на 13 этаже плавно сойдет на нет, и вакансия будет закрыта. Я подошла к лифту, который вел в сердце компании, и, оглянувшись, воспользовалась своей корпоративной карточкой. Без документов получить временный пропуск у охраны не представлялось возможным. Поднявшись на 13 этаж, вышла из лифта, оказавшись в главном холле «Империал Куб» и огляделась. Расположение отделов внутри агентства конкурента я знала. Не раз приходилось слышать о Таллочке, которая охотилась за Орловским и находила любой способ, как сюда попасть, что здесь и где находится. В том числе и кабинеты директоров, поэтому сориентировалась легко. Пока меня никто не успел остановить, вцепилась в портфель и быстро похромала по коридору. Дойдя до нужной приемной, заглянула внутрь. Там уже сидела вдоль стены очередь из молодых и не очень женщин. Покосившись на последних, сняла шапку, куртку, сунула все под мышку и направилась мимо конкурента к прямиком к двери с табличкой «Зал совещаний». «Эй, девушка! Девушка, вы куда?» «Цыц!» — грозно шикнула. «У меня дело государственной важности!» Остановившись перед нужной дверью, за которой слышались голоса, прислушалась, с шумом выдохнула и решительно распахнула препятствие, пока дамочки из приемной не опомнились и не содрали с меня парик. Вторгшись в зал без стука, закрыла за собой дверь портфелем и громко возмутилась. «Безобразие! Просто вопиющее хулиганство!» Это не деловой бизнес-центр с отменной репутацией, а колумбийский квартал какой-то. Я еще нигде, нигде в мире не встречала таких наглых гангстеров. Что здесь происходит вообще? Надеюсь, не сходка мафиози?» В просторной комнате, именуемой залом, находились 10 человек. Четверо расположились за столом, руководство «Империал Куб» и неизвестный мне азиат. Еще пять сидели на гостевых стульях у новой стены, все женского пола. И один стоял у окна, сам Максим Орловский. Скрестив руки на груди и привалившись бёдрами к подоконнику, молодой мужчина безучастно созерцал присутствующих с высоты своего роста. И, судя по хмурой складке, обозначившейся между тёмными бровями, происходящее в комнате ему не очень-то нравилось. Услышав мой чёткий и возмущённый голос, все тут же обернулись в мою сторону. А увидев рыжие кудри, торчащие во все стороны, и малиновые гольфы, половина присутствующих открыли рты. Я на всякий случай поздоровалась. «Здрасте!» Худая брюнетка из команды руководства опомнилась первой и тошнотворным голоском «А может, мне показалось, что тошнотворным, потому что Кира Крапивина, а это оказалась именно она, мне по умолчанию не нравилось», возмутилась в ответ. «То есть сходка? Уважаемая, вы в своем уме? Вообще-то здесь происходит важное собеседование, и этот вопрос мы все адресуем вам. Что здесь происходит?» сказала и поджала брезгливо губы, оглядывая мой наряд. Но ну, к такому приему я была готова и от души нажаловалась. Только что в нижнем фойе неизвестный мужчина криминальной наружности выхватил у меня папку с документами и скрылся. А охрана говорит, что ничего не видела. Это безобразие, не находите? Но я уже связалась с полицией и требую немедленно пересмотреть все камеры. Я не могу позволить, чтобы подобное преступление сошло с рук моим завистникам. Хорошо, что я догадалась отложить резюме в портфеле, не опоздать. Я подняла последний груди и похлопала по нему. «Вот сюда! Люблю порядок в деталях, знаете ли!» «Простите, но кто вы?» Голос прозвучал серьезный и сухой. Он раздался с другой стороны стола, и вопрос задал не кто-нибудь, а сам Богдан Орловский. Известный в городе бизнесмен и, по слухам, один из владельцев здания, в котором мы все, собственно, сейчас находились. Странно, что он тут делает. Ведь говорили же, что он передал агентство сыну. Однако как же хорошо, что мне чихать на его регалии и счет в банке. Хоть раз в жизни могу быть сама собой». Я строго поправила на носу очки и повернулась к мужчине. «Я?» — хлопнула ресницами и мило ему улыбнулась. «Будущий секретарь исполнительного директора «Империал Куб», конечно. Гильотина Ветерок. Приятно познакомиться». Гилью как?» Я отмахнулась, улыбаясь мужчине еще шире. «Можно просто геля». Теперь рты открылись у всех, даже у азиата. Воспользовавшись паузой, я прошмыгнула хромой уткой к стеночке и села на свободный стул у края. Только значки в тишине звякнули. Но спохватившись, расстегнула портфель, достала резюме, которым котором забыла вспомнить о скромности, и, пропрыгав к столу, положила его в самый центр, поближе к начальству. «Вот, сансаныч сказал, что договорился», сообщила и вернулась на место, села, сложив руки на портфеле. «Какой еще сансаныч Саныч?» озадаченно спросил старший Орловский. Но руку протянул и резюме взял. Скорее всего, шок спровоцировал. Я наклонилась на стуле вперед и жирно подмигнула главному боссу, так, чтобы все увидели. «Тот самый!» ткнула пальцем вверх. «Которого не принято называть, но с которым все считаются». Довольная собой откинулась на стуле и расправила под портфелем юбку. Посидев и подумав, пока меня продолжали рассматривать, подняла руку и уточнила. «Забыла сказать. Я согласна пройти кастинг честно. Порядки очереди. Девочки, кто тут крайний?» Девочки все были первые, особенно одна, которая нетерпеливо встала. Однако моё появление всех озадачило, и пауза молчания затягивалась. Я не питала иллюзии и понимала, что меня выставят отсюда сразу же, как только начальство переберет в уме всех знакомых им Сан и придет в себя. Поэтому приготовилась действовать немедленно, приняв серьезное выражение лица и поправив на носу очки. «Хм, продолжайте, Кира», — дал отмашку старший Орловский, оторвал от меня взгляд и поднес глазам мое резюме. «Мы еще не закончили». Кире Крапивиной оторвать от меня взгляд оказалось сложнее, но она справилась. Правда, сначала культурно откашлялась в мою сторону, показав интонации, что она о моем присутствии думает. А затем обратилась к девушке с длинными русыми волосами и прямой юбкой, которая нетерпеливо переступала с ноги на ногу, все время поправляя у лица распущенные пряди. «Люсьена, так вы не ответили. Чем именно вас привлекает работа в «Империал Куб»? Почему вы хотите получить должность секретаря непосредственно у нас? Фи, я скисла. Как банально. Это директор по работе с клиентами?» а оригинальнее ничего не смогла придумать. А ведь девушки здесь все как на подбор красотки. Лучше бы прямо спросила у претенденток, рассматривают ли они эту должность как возможность устроить личную жизнь. Посмотрела бы я, как они тут завертелись все, и сразу бы половина отсеялась. А потом уже можно и к серьезным вопросам переходить. Тогда, может, и вышло бы собеседование. А так понятно, почему младший Орловский скучает. Потому что для меня настоящая честь работать в таком известном и крупном агентстве, как ваше. Не поразила бодрым ответом неизвестная мне Люсьена. «Я счастлива познакомиться с таким перспективным руководителем, как Максим Богданович. Я столько о нем наслышана и восхищена его успехами, что не могла упустить шанс попасть в вашу дружную команду. Это мечта — находиться здесь, в сердце рекламного бизнеса, и строить общее будущее под его началом». А сама смотрит на Максима и скромно улыбается. Наверняка уже представляет в мыслях их рабочий тандем. «Зря, лучше бы на Крапивину смотрела» когда бы заметила, как у той от подобной перспективы губы поджались и пошли трещинами. Я же в сторону кентавра-хвостатого, глаза не переводила. Сдерживала себя. Чтобы раньше времени не прикончить его портфелем из крокодила. В вашем резюме написано, что вы владеете английским. Насколько хорошо? Да, у меня есть сертификат о среднем уровне. Вполне сносно, чтобы общаться с носителями языка. Конечно, мне не хватает опыта, но я в процессе постоянного обучения. Стандартно, скучно, предсказуемо. «И почему сразу не задать вопрос на английском и не оценить ответ?» Пробормотала я на English с подозрением, глядя на Крапивину. «А она его сама-то знает, что-то сомневаюсь. Но подозреваю, что на бумажке перед ней еще много интересных вопросов. Ваши хобби. Расскажите нам о нем». Этот вопрос задал третий человек из команды начальства, директор по менеджменту и финансам по имени Юрий Копейка. Еще молодой, но уже лысеющий мужчина лет 35. Весьма юркий и сообразительный тип, с которым мы пару раз пересекались раньше. Но его вопрос. Они тут что, в бирюльке играют? Серьезно? Упс, кажется, я это вслух произнесла. Ну, мне сегодня можно. У меня нервы шалят. «Простите?» — тут же подобралась брюнетка, поворонья дернув головой в мою сторону. «Это переходит все границы. Дорогуша, вы уверены, что пришли по адресу, а не в театр? Здесь не выкрикивают реплики и не вставляют ремарки, когда вас не просят?» «Когда меня не злят, я всегда веду себя крайне вежливо. Но сегодня исключительный случай». «Ох, простите!» Я поспешила чистосердечно извиниться. «Просто я привыкла к более серьезным вопросам. Видите ли, хобби — это очень-очень личное. Я, например, собираю значки. Но вы уверены, что это то, чем я должна делиться с незнакомым собранием? А если бы я была фетишистом, вы бы сейчас толкнули меня на ложь? Понимаете, есть отличие между корпоративной этикой и личной. И прежде всего, серьезные компании должны уважать личные границы своих сотрудников. Или вы другого мнения?» Я спросила и снова поправила очки наблюдая, как мое резюме плавно перетекло из руки генерального, то есть старшего Орловского, в руку, моющую его денежки, то бишь копейки. «Извините, Богдан Андреевич», — недовольно проворчал последний. «Но хотел бы я познакомиться с этим Сан чем лично. Кого он нам прислал?» «Ты лучше, Юра, с ее резюме ознакомься», — заметил главный босс. «Судя по нему, нам прислали лучшего специалиста в этой галактике». «Вот именно». Я снисходительно улыбнулась мужчинам, показывая, что совсем не против того, чтобы мое досье изучили. Меня это очень устраивало, тем более, что все внимание вновь переключилось на мою персону. «Послушайте, гельятина. Гельятина. Но можно просто «Геля». Видите ли, полное имя я оставляю исключительно для недругов. «Геля», — обратился ко мне старший Орловский. «Так и быть, если вы знаете лучше моих подчиненных, как проводить собеседование в этом кабинете, задайте вопрос своей возможной коллеге. Внимательно слушаем». «Да, пожалуйста!» Я хлопнула ресницами и с готовностью повернула лицо к длинноволосой претендентке, той, что со средним английским. Услышав предложение, девушка с недоверием покосилась на мои малиновые гольфы с зелеными ромбами, как косятся на гусеницу, свалившуюся на чужой костюм. «Ой, подумаешь, это она еще грязные листья не ела!» «Люсьена», — мило начала я, — «опишите ваши действия в качестве секретаря-исполнительного директора, если ваш босс занят, а к нему со срочным визитом спешит, скажем, директор по работе с клиентами». А лучше сразу вместе с директором по финансам. Представляете, у них годовой отчет не сходится». Копейка с Крапивиной ожидаемо хмыкнули в анисон. Мол, да что она себе позволяет. А старший Орловский пробарабанил по столу пальцами. «Я поспешу проводить их к Максиму Богдановичу, конечно», бодро ответила девушка. «Неправильный ответ», — возразила я. «Есть варианты?» Я спрошу Максима Богдановича, можно ли им войти. И если можно, то провожу. «Нельзя. Вам же сказали, он занят». «Но послушайте» растерялась претендентка. «Они директора. Вторые лица в агентстве. У них может быть неотложная причина для визита». «Может», — согласилась я. «Так почему бы вам сначала они не узнать, а уже потом действовать? А вдруг они водят вас за нос со своим отчетом?» «Меня? То есть мне узнать?» Совсем уж потерялась Люсьена. Остальные девушки тоже внимательно смотрели на меня со странной смесью опаски и неудовольствия на лицах. «Конечно. Пусть сначала расскажут, чего хотят. Но я простой секретарь». «Не только». Уверенно оспорила я. «Вы хранитель времени и здоровья своего босса, а значит, и всего коллектива. Считай, самый нужный человек в компании. И если кому-то, кроме шефа, не нравится ваш подход к работе, это его проблемы». «Ну, знаете ли, Люсьена, ничего личного, просто опыт, и вам его явно не хватает». Я посмотрела на нее, вздохнула и отвернулась к столу. Сдвинула сосредоточенно брови. «Кстати, хотелось бы узнать о размере заработной платы секретаря в «Империал Куб». «Скажите, у вас есть премиальные?» «Надеюсь, задержки на работе оплачиваются? Если нужно, могу консультировать и по рекламным вопросам», беззастенчиво сообщила. «Конечно же, при соответствующем окладе». Нужно ли говорить, что девушки-претендентки сидели рядом совершенно унылые, искренне не понимая, что происходит и куда меня несёт? Лично я тоже не знала, но тормозить не собиралась. Да я вообще только разбег взяла. «Консультировать? Сомневаюсь, что вы хоть что-то в рекламе смыслите!» едко заметил Копейка, нервно постукивая ручкой о стол. А еще десять минут назад сидел за ним, словно в ресторане «Ривьера», бесстыже рассматривая женские колени потенциальных секретарш. «Я тоже сомневаюсь», — в тон ему возмутилась Крапивина, обращаясь к главному боссу. «Вы что, не видите? Перед нами совершенно наглая особа. Богдан Андреевич, я сразу вам говорила, что ничего из этой затеи не выйдет. Тем более, что и Максим против». «Что? А вот это сюрприз. Не поняла?» Я вопросительно покосилась на брюнетку, а затем на главного. «Так им нужна секретарша или нет?» «Но почему сразу наглая?» — неожиданно ровно заметил старший Орловский. «Скорее осведомлённая. Судя по резюме, Гилью, Простите, геля во многих сферах более чем просвещена». Я не стала скромничать и поддакнула. «Так и есть. Что именно вас интересует? Менеджмент, дизайн, работа с медиа. Готова ответить на любые вопросы». Но мужчина не был бы собой, если бы не задал мне неожиданный вопрос. «Где вы раньше работали?» «Эм, кроме этого, это секретная информация», — ответила, дав себе секунду на размышление. Может, поговорим о деле производства и настройке необходимых процессов? Я уверена, они в вашем агентстве более чем отточены и интересны. «Нет, меня интересует, почему секретная?» — настоял мужчина. «Да чтоб его!» «Потому что личная!» «И тем не менее, расскажите. Что ж...» «Видите ли...» — стала я сочинять на ходу. Старший Орловский умел давить. «Прежде чем попасть к вам, мне пришлось бежать с прошлого места работы. А все потому, что мой бывший шеф и его заместитель подрались из-за меня как петухи!» Руку и сердце предлагали. Пришлось ретироваться от них через окно и лезть по пожарной лестнице. Вот, даже ногу подвернула. Хорошо, хоть не две сразу. И, конечно, я осталась без рекомендательного письма. Но спасибо Сан Санычу выручил. Как интересно. Не очень. Еще и документы украли. Сплошная полоса невезения. А у нас, значит, эта полоса оканчивается. Раз вы к нам пришли, Геля. А у вас, я уверена, мне никакие любовные приключения не грозят. Почему же? Бровь мужчины поднялась. «Здесь довольно молодой коллектив, если вы заметили». «Я заметила», — кивнула, натянув улыбку. «И как приличная девушка не собираюсь разводить шашни на рабочем месте. Нет уж. Предпочитаю решать рабочие задачи и развязывать проблемные узлы. Исполнять команды и следить за общим регламентом коллектива. У меня всегда порядок в приемной, просто ух!» Блеснула зубами, но тут же вернула лицу серьезность. «К тому же ваш директор совершенно не в моем вкусе». Сообщила, повернула голову и впервые окинула оценивающим взглядом максим Орловского. На всякий случай даже очки поправила, встретившись с ореховым взглядом прищуренных глаз. «Не люблю волосатых мужчин». Отвернувшись к его отцу, закончила. «Не котиков погладить, короткошерстных». «Ну так что, вы меня начнете тестировать или мне ещё в очереди посидеть?» Старший Орловский молчал, продолжая меня изучать, и первым сдался финансист Копейка. «Не нужно сидеть», — раздражённо вставил свой пятак. «Думаю, ветерок, вы нам не подходите. Всего хорошего». «Следующее. Кто тут у нас?» «Кира, звучим вслух, пожалуйста». Но напрасно он торопился от меня избавиться. Я лично прощаться не собиралась, поэтому встала и опустила портфель. Подняла руку, как на пресс-конференции журналист. «Ну что еще?» У копейки от раздражения вспотели залысины. «Простите, можно получить расширенный отказ? Мне для Сан Саныча необходимо вместе с вашей фамилией. В чем именно не подхожу?» «Мою компетентность вы не проверили. Значит, есть другая причина. В чем она? Вам не подходит мой возраст, вероисповедание, рост, вес или, не дай бог, внешний вид? Что вас не устроило? Потому что если последнее...» «Что это у вас на юбке, ветерок? Значок «Мастер Йода»?» Я собралась всерьез сразиться за место секретаря, поэтому оказалась не готова к тому, что услышу рядом с собой низкий, с ракочущими нотками голос Максима Орловского. Он решил покинуть место у окна и подошел ближе, заставив меня оборвать претензию на полуоборотах. Я повернулась и посмотрела в лицо молодого мужчины. «Да, грандмастер Ордена джедаев. Я фанат Звёздных войн». «Похоже, не только. А это значок платформа три четверти. «Школьное увлечение Гарри Поттером». «Единорог?» «Вы слишком пристально рассматриваете мою юбку». «Ну, вы же рассмотрели мои волосы». «Нет, иначе я бы дала более развернутый комментарий». «Кофе?» «Три чашки в день, не меньше. Разбираюсь в сортах, предпочитаю эфиопскую арабику». «Мокко, марагаджаб, бурбон. Обязательно средней обжарки. Вы пьёте с сахаром?» «Без. Иногда. Чаще вечером». «Такси?» «Редко. Предпочитаю водить сам». «Корреспонденция. Нужен отчёт?» «Только рабочая». «Что с написанием текстов и писем?» «Без проблем. Английский включительно. Корейский частично». «Скажите ему, что меня понимаете». Не оборачиваясь, я обратилась к азиату за столом и услышала ответ. «Я её понимаю, Макс». «Так что, вы меня берёте?» Прямо спросила у Орловского. Хочу прежде услышать 10 аргументов «за». Сумоуверенный засранец. Знает, что подобное испытание запросто собьет человека с толку. Но не меняя, не сегодня. Так бы и врезала портфелем по тонкой усмешке. И почему он такой высокий? Потому что я яркая, оригинальная, исполнительная и смышленая. Осторожная, воспитанная, предусмотрительная, старательная, начитанная, рассудительная, изобретательная и, что самое важное, умная и креативная. Быстрая, дисциплинированная и… Сколько насчитали аргументов? Мне продолжать? «Я вас беру, гильотина. Место секретаря-руководителя ваше». «Да ладно, он серьезно. И даже малиновые гольфы не помеха». Копейка сообразил первым и выпроводил из зала девушек. Как только вышла последняя, за столом тут же встрепенулась Крапивина. «Что? Богдан Андреевич, мы не можем этого допустить? Максим, ты с ума сошел? Она не может сидеть в приемной. Посмотри на нее». «Погодите, я все еще приходила в себя. Они не должны взять меня так быстро, только не Орловский». Я еще ни с кем не поборолась по-настоящему, а уже принято. Смысл слов брюнетки долетел не сразу, но сил в нужном месте, и я повернулась к молодой женщине. «Простите?» — поспешила изобразить строгость. «Уважаемая, соблюдайте субординацию в присутствии посторонних. Это стерильный этикет», — заметила Красавина, входя в роль. «Если вы забыли о последней, то буду рада вам напомнить, что вы сейчас с Максимом Богдановичем не одни, чтобы оценивать состояние его умственных способностей». Орловский отошел было к отцу, но с удивлением оглянулся. Брюнетка тоже сошла с лица, от белого до землистого. «Это вы мне?» — не поверила услышанному. Я подхромала к столу и взяла в руки табличку. Прочитала, ткнув пальцем, показывая действием, к кому обращаюсь. «Крапивина Кира Какашковна!» Сашковна я!» — рявкнула брюнетка, вскакивая. «То есть Ксантьевна!» «Ой, правда?» — я спохватилась, теряя на глазах строгость. Никогда не слышала подобного отчества. «Простите за Какашковну, просто Какашковна — первое, что просится на язык, когда вас видишь». «То есть не вас, а ваше отчество?» «Смотришь на Оксантьевна, а видишь, как клянусь!» Я убедительно схватилась за сердце. «Первый раз со мной такое!» «Ветерок, пройдите в мой кабинет!» Рыкнули за спиной. «Немедленно!» И я пошла.